Я быстро поел и раньше обычного выскочил из дому. Поскольку я должен был снова оказаться в роли самого себя, возвратившегося из недельной командировки, сегодня после долгого перерыва лицо опять забинтовано. Выходя, я взглянул на свое лицо, отражавшееся в окне, и оторопел. Какой ужас! Я совсем по-новому осознал чувство освобождения, которое давала маска. А что, если прямо сейчас возвратиться домой? Такая мысль меня самого подстегнула. Это произведет на тебя впечатление. ощущение прошлой ночи, несомненно, живы еще в твоем теле. Стоит попробовать. Но смогу ли я вынести такое? Вот в чем вопрос. Уверенности, к сожалению, не было. Ощущения прошлой ночи остались и у меня. Я, наверное, терзаю тебя в припадке ярости от того, что все обнаружилось. Но как я не страдал, все равно хотелось на некоторое время сохранить треугольник а нашу встречу, когда я буду самим собой, давай отложим на то время, когда я встречусь с отрезвевшим внешним миром и успокоюсь». Но действительно ли он отрезвел этот внешний мир? Ворота института были еще закрыты. Когда я вошел в боковую дверь, сторож с зубной щеткой во рту, державший в руках цветочный горшок, так испугался, что на мгновение лишился голоса. Он поспешно бросился к вестибюлю, но я остановил его и попросил дать ключ». Запах химикатов был для меня привычный, как разношенные ботинки. Но безлюдное здание института напоминало обитель привидений, в которой жило лишь эхо, запахи, звуки шагов. Чтобы восстановить отношения с действительностью, я повесил на дверь табличку со своим именем и быстро переоделся в белый халат. На грифельной доске был записан ход эксперимента, проводившегося ассистентом группы «С». Результаты отличные. Только это и пришло мне на ум, и больше к этой мысли я не возвращался. Находившийся в здании человек, который разжигал соперничество и ревность, был одержим жаждой славы, старался обскакать других, чтобы получить зарубежную литературу, ломал голову над проблемой кадров, закатывал истерики по поводу финансирования экспериментов и вместе с тем усердно работал, находя в этом смысл жизни. Был не я, а кто-то другой, очень на меня похожий. Мне представилось что тот человек, которым был я, то же самое, какими здесь были сейчас запахи, звуки шагов, это меня смущало. Значит, исходить нужно совсем из другого. В технике существуют свои собственные законы техники, и каким бы ни было лицо, на них это не окажет влияние. Можно ли, например, утверждать, что химия, физика лишаются смысла, если внутри себя не выстроить человеческие отношения всех уровней? Водяных блох, Медуз, паразитов, свиней, шимпанзе, полевых мышей? Конечно же, нет. Человеческие отношения всего лишь придаток человеческого труда. Иначе не осталось бы ничего другого, как сразу отказаться от паллиативного маскарада и покончить с собой. Нет, просто чудится. Никого нет, и поэтому слишком явственны запахи и звуки шагов. Никого это не беспокоит. Все равно как небольшая рана на коже не может помешать работе. Что там ни говорили, то, что я здесь делаю, касается только меня. Стану ли я прозрачным? Стану ли я безносом? Станет ли мое лицо похожим на морду бегемота? Пока я могу работать с аппаратурой, пока я могу мыслить, стрелка моего компаса всегда будет направлена на эту работу. Неожиданно подумал о тебе. Существует мнение, что женщина ориентирует стрелку своего компаса на любовь. Достоверность этого сомнительна, но... Кажется, женщина действительно может быть счастлива одной любовью. Ну а ты сейчас счастлива? Вдруг мне захотелось позвать тебя своим собственным голосом и услышать в ответ твой голос. Я снял трубку и набрал номер, но после второго гудка повесил ее. Сердце не было готово. Я все еще трусил.